Эпилог. Подсолнухи следили за пляшущим в небе хорсом и покачивались на ветру. Сияющее золотом поле манило путников, но мало кто помнил, что среди крупных ярких цветов прятались полуденницы. Они подкрадывались из-под тяжка и перерезали горло заострённым серпом. Одна такая как раз раздвигала толстые стебли и тихонько подходила к витязю, что дремал посреди поля. Сам виноват. Надо знать и чтить законы. Оставалось всего пара шагов, как вдруг перед полуденницей прыгнула волчица, преграждая путь. Она зашипела от ярости и бросилась на утек. Не хватало еще сцепиться с какой-то оборотнихой. Пусть забирает, раз сильно надо. Невелика-то и добыча. Витя с тем временем открыл глаза и косо взглянул на волчицу. Долго бегала, он недобро прищурился. Опять загулялась невесть где. Волколачка подпрыгнула, вдарила сёзем и с диким криком рухнула на теплую землю. Какое счастье, что настало лето, и теперь они могли ночевать хоть в поле, хоть в перелеске, а не стучаться в чужие ворота, надеясь на милость хозяев. «Доб задержал», — объяснила Маржана. «Ты знал, что он забрал Тамаша?» «Вот как», — вздохнул Чингар. Одно время по гриднице ходили слухи, будто младший княжич не справился с испытанием. Но все как-то стихло. А потом и вовсе стало недосплетен. Она покачала головой и начала натягивать рубаху. Без бешеного бега по узким тропкам Маржана не представляла своей жизни. Чингар не любил, когда она превращалась в зверя и убегала. Но смирился, понимая, что иначе никак. Добже не проявлял особого интереса к волколачке. Только теперь появился, рассказал про Тамаша, и шутки ради предложил угадать его среди остальных. Маржана знала, что это невозможно, потому что княжич. Да, не было никакого княжича. Его сожрал волк, вгрызся изнутри клыками, и поглотил. Поэтому Кожемер и приказал справить тризну. Это все равно, что смерть. Тот он иногда мерещится, она усмехнулась и вытащила из сумы гребень. Надо было хоть бы раз в седмицу приводить в порядок каштановую копну, а то не дать не взять нежечко, чуть ли не упыриться зовет с собой, в чащу, знаешь ли. И как? Чингар нахмурился. Хочется? Когда хочется, я и сама прогуливаюсь. Маржана поморщилась, выдергивая здоровенный колтун. Настанет день, когда у меня не останется другого выбора. Но до этого еще жить и жить. И она жила, в основном, в дороге, путешествуя с Чингаром по разным воеводствам. Уехав из звенницы, они быстро поняли, что вместе выживать проще. Правда, порой Витязь пугал ее хмурыми взглядами и чернотой, которая начинала клубиться вокруг. Но это не самое страшное. Возможно, однажды Чингар захочет жениться на прилежной девке и заведет свое хозяйство на краю Звенецкого воеводства. А Маржана продолжит бегать из деревни в лес и наоборот. Ей нравилось пить коровье молоко, теплую кровь, вгрызаться в заячьи туши, а после скрываться неподалеку и смотреть на растерянных людей. Скорее всего, когда-нибудь Маржана попадется. Или они с Чингаром поругаются, так что ссора перетечет в драку, и охотник в нём возьмёт верх над человеком. Это тоже могло быть. Да что угодно. Поэтому лучше не загадывать. Достаточно помнить, что ты уязвима, и где-то можешь ошибиться. Подсолнухи словно подмигивали. Маржана усмехнулась и пошла к большаку, где их ждала телега. Градько приветливо зафыркал и начал топтаться на месте в нетерпении. Надо же, такой верный конь, что привязывать не пришлось, чего нельзя сказать о груне. Смоляная упрямица норовила вырваться и постоянно трясла гривой, словно не желая мириться со своей участью. С большака начинался целый мир, нитка за ниткой. И так до тех пор, пока не распутается огромный клубок, может и в гробовку заглянуть, несмотря на страх удивить всех родичей, чтобы потом обсуждали целую седмицу. видимо стоит. Маржана с усмешкой запрыгнула в телегу. Ченгар запряг гратьку и груню, а потом сел впереди и крикнул: "Но!" Кони понесли их вперед, вздымая пыль. Золотистое поле начало мигать и переливаться, пока не исчезло, уступив место перелеску. Среди деревьев мелькали мавки или шачата с интересом посматривая на волкалачку и охотника. Маржана махнула им рукой и отвернулась, сосредоточившись на дороге. Хотелось бы верить, что она позволит им не только повидать мир, но и приведет домой после всего. Звучало слишком дико, но почему бы и нет.